Глава 4. Что же там происходит? Помните, я рассказывал о встрече моего знакомого вертолетчика Литуева со странным веретенообразным линзоподобным облаком, опоясанным радугой, словно бинтом? Это облако чуть не погубило его вертолет. Оно висело справа от винтокрылой машины, При этом с ясного неба лили потоки воды, заливая движки. Облако словно отряхивалось от воды, как собака, раскидывая вокруг струй. Вот примерно такое облако, только без радуги, увидел старший научный сотрудник НИИ точных приборов, действительный член Русского географического общества Станислав Смирнов прямо в Москве. Лет 30 назад в Москве мне довелось быть свидетелем необычного явления. Была прекрасная июльская погода. 25 градусов, без ветра, редкие кучевые облачка на голубом небе. Около четырех часов дня я вышел на балкон и увидел, как на высоте нескольких сот метров над соседним стадионом около ВДНХ возникало серое чечевицеобразное облако. Оно делало оборот секунд за десять, непрерывно темнее и увеличиваясь в диаметре. Через несколько оборотов облако накрыло мой дом, и вдруг оно начало быстро светлеть. Тут же по крышам загрохотала лавина града крупного размера. Очень быстро все видимое пространство было ими усыпано, причем несколько градин попало на мой балкон. Вращающееся облако исчезло, не оставив на небе никаких следов. Как и несколько минут назад, высоко на голубом небе плыли редкие кучевые облака. Скоро градины растаяли, весь двор был залит водой, побежали бурные ручьи. По моей оценке, выпало порядка ста тонн льда. Как потом выяснилось, за пределами проекции вращающегося облака никаких изменений погоды не отмечалось. Комсомольская правда от 22 апреля 2015 года. то есть как бы из ничего при ясном небе и спокойной погоде в атмосфере вдруг возник вихрь и сделал это. Надо сказать, произошедшее произвело на наблюдателя сильное впечатление. Какое-то время он не мог не возвращаться мыслью к этому суперлокальному микропогодному явлению. Голова была занята только им. Что же это было? И вот какую гипотезу произвел натруженный о действительность мозг указанного члена РГО. Чтобы понять истоки его гипотезы, нужно знать бэкграунд уважаемого господина Смирнова, а он прост, автор знаком с геологией и геофизикой. И что такое пьезоэффект, он знает не понаслышке. Да это все знают на примере обычной пьезозажигалки – При сжатии кристалла на его гранях образуется разность потенциалов. Механическая энергия пальца расходуется на то, чтобы перегнать заряды по кристаллической решетке. Именно эта разность потенциалов и дает искру в такой зажигалке. То же самое происходит в земной коре перед землетрясениями. Сжатие гранитных пород наводит вокруг них В недрах на местности и над местностью чудовищные по мощности электростатические поля. В результате в атмосфере образуются необычные свечения, летают полупрозрачные плазмоиды, видимые по вечерам, наблюдается тревожность животных, нагревается вода в емкостях, светятся сами собой люминесцентные лампы, а на растениях даже, бывает, появляются ожоги — Запомним данное обстоятельства, мы этот феномен уже упоминали, говоря о воздействии смерчей на деревья. Если при этом в напряженных породах скального фундамента планеты пробегают молниеносные трещины, то митущееся движение поля еще больше усложняет картину, дергая электростатические поля. Кроме того, геологические линзы с отличающимся от окружающих пород коэффициентом диэлектрической проницаемости могут фокусировать излучение, уверен автор гипотезы. Основная ценность идеи Смирнова состояла в том, что он свел воедино электромагнитные явления и вихревые, но привязал их к напряжению подземных пород. Напряжения действительно существуют. Однако в основном там, где часто трясет, в сейсмоопасных районах. Москва к таковым не относится. Тут, конечно, тоже возможны разного рода неприятности, но все же лучше быть последовательным в своей теории и не натягивать сову на глобус. А сова с точки зрения автора выглядит так. Перебор разных версий случившегося привел к мысли, что физической основой почти мгновенного образования града мог стать компактный расширяющийся электромагнитный вихрь из недр, ионизирующий молекулы воздуха, увлекающий их за собой и тем самым образующий воздушный вихрь. В первой фазе процесса этот расширяющийся воздушный вихрь вызывает резкое разрежение и, как следствие, быстрое охлаждение воздуха с конденсацией атмосферной влаги в виде переохлажденных капель воды. Во второй фазе переохлажденные капли воды от любого толчка почти мгновенно, это известный эффект, замерзают и выпадают на Землю неизвестно откуда взявшимся градом. Осталось понять, откуда же взялись 100 тонн воды. Но тут никакой мистики нет. Расчет показал, что в объеме воздушного вихря такого размера содержание влаги в атмосфере, типичное для этого времени года, близко к такой величине. Итак, вихрь воздушный и электромагнитный. Точнее, воздушно-электромагнитный. Два в одном. Но почему все-таки автор связал его с геологическими процессами? А потому что он тоже, как и мы, задался закономерным вопросом об источнике энергии для запуска процесса и формирования этого устойчивого динамического образования. Понятно, что для конденсации и замораживания больших масс воды необходимо много энергии. Никаких других таких мощных источников на нашей планете нет, кроме недр. Эх, вообще-то процесс конденсации и замораживания воды отдает в среду энергию, а не забирает. Напомню из школьного курса. Скрытая теплота — теплота, высвобождаемая или поглощаемая термодинамической системой при изменении своего состояния, но не сопровождаемая изменением температуры. наблюдается при фазовых переходах, плавлении, парообразовании, отвердевании и так далее. Если мы растапливаем лед, мы загоняем в него энергию, то есть тратим ее, чтобы разрушить связи между молекулами, растормошить их. Если же лед образуется, он накопленную энергию, скрытую теплоту плавления, отдает обратно. К этому замечательному обстоятельству мы совсем скоро еще вернемся. А почему вдруг в летней Москве при сугубо положительных температурах вдруг выпадает град, вода замерзает? Что ее охлаждает до состояния замерзания, отнимая энергию? Не само ли кручение? Дело в том, что в физике существует, но мало известен широкой публике так называемый вихревой эффект ранка-хилша. Он заключается в том, что вихрь разделяет температуры, то есть работает как кондиционер-холодильник, или же демон Максвелла в макромасштабе, отделяя в воздухе горячие молекулы от холодных и раскидывая их в разные стороны. Поразительно, что эффект ранка, хотя и давно известен, и даже существуют сделанные на его основе технические конструкции, но причина эффекта — толком не объяснена физиками до сих пор. Любопытно, но существует гипотеза о том, что именно этот непонятный вихревой эффект облегчил человечеству первую экономическую глобализацию, о чем я вам сейчас расскажу, не удержусь, хотя это напрямую не связано с общей темой книги. Но на кривую связано. Слушайте, это интересно. В следующем PDF-файле, прикрепленном к этой аудиокниге, вы можете увидеть схему, иллюстрирующую данный феномен. В моей книге про экономику, она вышла в двух версиях для детей и для взрослых с соответствующими названиями «Экономика на пальцах» и Ликбес по экономике», ваш покорный слуга писал о том, что сложные живые системы всегда стремятся к экспансии. В биосфере... Этот процесс проявляется в завоевании жизнью новых ареалов и экологических ниш. Наш вид в этом смысле — предельный пример, захвативший всю планету, кроме пока что глубин океанов. А в экономике этот процесс проявляется в виде глобализации. Тенденция глобализации была всегда. Она начала проявляться с самого рождения денег экономики, то есть с медного и бронзового веков. Экономика пробрасывала щупальца торговли, стараясь охватить всю тогдашнюю Айкумену и сдерживаясь только существовавшими тогда системами связи. Одной из главных линий, протянувшихся через мир, был Великий Шелковый путь, дорога, связавшая весь Евразийский континент и пристегнувшая север Африки. Трудно переоценить значение Великого Шелкового пути, по которому китайские «шелка» шли в Рим. В километрах в шестидесяти от моей квартиры в Турции есть построенный турецкими султанами караван-сарай XIII века, который являлся одной из опорных точек Великого Шелкового пути, поскольку через Малую Азию проходил один из рукавов пути. Естественно, я отправился сооружение осматривать. Мне понравилась настоящая крепость. Но задолго до строительства этого монументального сооружения с толстенными стенами здесь стоял другой постоялый двор, и до него стоял тоже, и до него, потому что великий шелковый путь вшп на полторы тысячи лет старше эпохи султанов, он был открыт с торжественным перерезанием ленточки, наверняка шелковой, аж во втором веке до нашей эры. Но для обеспечения этого транспортного коридора нужно было решить некоторые проблемы технического характера, поскольку многотысячекилометровая дорога проходила огромной своей частью через пустынные области. При этом караван мог насчитывать до 200 верблюдов. Чем же их поить в пустыне? Чем поить людей? Нужна инфраструктура, в первую очередь колодцы. Но откуда брать воду там, где воды нет? Так вот, есть предположение, в 2008 году даже описанное в журнале «Техника молодежи» о том, что конструкция по меньшей мере части пустынных колодцев, стоящих на ВШП, была весьма нетривиальной. По сути, это были вихревые установки на эффекте ранка. Колодец представлял собой каменный цилиндр, наполовину заглубленный в землю, накрытый сверху составной керамической крышкой с внутренними направляющими планками, идущими от периферии к центру, но не прямо к центру, а как бы слегка по касательной, чтобы нагревающийся от раскаленной солнцем крыши воздух, выходя из-под купола, завивался косичкой, то есть таким тихим вихрем. Это был горячий конец трубки ранка. Он вытягивал и выбрасывал воздух, поднимающийся вдоль стен. Входным патрубком служил лестничный спуск в колодец. Ну а часть воздуха уходила по центру вниз. Это и был холодный конец трубки ранка. Неспадающий охлажденный вихревой поток сбрасывал конденсат на горку камней, лежащую среди бассейна. Даже в очень сухом воздухе пустыни есть много воды. Вот эти крохи и собирали колодцы, накапливая воду в бассейне, расположенном кольцом вокруг камней. Арабы отмечали, что камни в центре бассейна всегда холодные и с тыльной стороны влажные. А теперь вернемся к нашим торнадо. Парочку интересных вихрей вы можете наблюдать в следующем PDF-приложении к этой аудиокниге. У смерча есть такое явление, как каскад. Он есть почти у каждого смерча. Каскад — это конус раздуваемых волн, брызг, пыли у основания смерча, упирающегося в поверхность земли или воды. Брызги или грязь поднимаются вверх, и каскадом разлетаются во все стороны от хобота. Получается, хобот не засасывает, как пылесос, а напротив раздувает. Так как же движется воздух в смерче? С одной стороны, воздушные потоки раскидывают мелочь каскадом вокруг себя, раздувая. С другой, видно, что воздух кружится в самом хоботе и поднимает коров, всасывая. С третьей стороны, есть данные о том, что в центре смерча существует нисходящий поток воздуха, И это смутно напоминает нам трубку ранка, которая в случае торнадо работает сама в себе, без всякой внешней трубки. Кстати, многие исследователи как раз пишут об эффекте охлаждения во время торнадо. Да и выпадающий град как бы намекает. И вот примерно 30 лет тому назад сотрудникам Института теоретической и экспериментальной физики доктором технических наук Виктором Кушиным была выдвинута интересная мысль. Смерч — это не воздушный вихрь. Смерч — это водовоздушный вихрь. Скрученный дождь. Откуда такая странная идея? А из рассуждений. Известно, что внутри торнадо пониженное давление, составляющее примерно половину атмосферного разрежения. При этом, по свидетельству у редких очевидцев, толщина стенок торнадо примерно 3 метра при диаметре колонны в сотню метров. Это первое. Второе. Смерть всегда образуется одинаково. Крутящийся хобот выпадает из черно-синей тучи. Выпадать вниз может только то, что тяжелее воздуха. А учитывая, что внутри смерча разрежение, то есть его центр легче воздуха, для его падения нужно, чтобы стенки вихря были сильно тяжелее воздуха. Подсчитано, что раз в 5-6 тяжелее, чтобы скомпенсировать центральное разрежение. А что может быть тяжелее воздуха в тропосфере, откуда вываливается вниз хобот смерча? Вода. Именно она в торнадо и крутится, образовывая его стенки. Труба воды, вращаемая воздухом. Вращаемая масса воды создает центровежную силу, которая стремится смерч разорвать, а разрежение внутри трубы заставляет наружный воздух сжимать трубу противодействует центробежной силе. Диаметр трубы устанавливается балансом этих двух сил. Какова мощность торнадо? Она была подсчитана, когда Смерч, пересекая Рейн, сделал в воде канаву глубиной до 7 метров, шириной 80 метров и длиной в 600 метров. Зная объем унесенной воды, триста тысяч тонн, подсчитали необходимую для такой работы мощность — 30 гигаватт. Много это или мало? Это мощность всего Волжского каскада ГЭС. Откуда же вихрь черпает такую чудовищную энергию? Замечено, что смерч часто сопровождается градом, причем аномально крупным. Скажем, в 1879 году, неподалеку от Миннеаполиса, незадолго до вываливания с небес Хобота прошел град. Сначала мелкий, а потом с неба начали валиться ледяные глыбы неправильной формы весом до 3 килограмм и размером до 40 сантиметров. Так бывает часто. Большой град валился в Ярославской области во время смерча, а в США с неба на землю однажды даже упала в мороженое в глыбу льда черепаха, Смерч ее всосал где-то вместе с водой, а потом заморозил и уронил. Теперь вернемся к скрытой теплоте плавления, о которой говорили ранее. Когда вода замерзает, она свою скрытую теплоту плавления отдает в окружающее пространство, грея воздух. Чтобы заморозить один литр воды, нужно отнять у нее примерно 330 кДж энергии. А чтобы поднять литр воды на высоту одного километра, нужно всего 10 килоджоулей энергии. То есть, охлаждаясь в смерче при подъеме, вода дает смерчу много больше энергии, чем тот тратит на ее подъем. А учитывая, что в грозовых облаках могут находиться сотни миллионов тонн воды, то охлаждение даже части ее до точки замерзания высвобождает столько энергии, что ее количество сопоставимо с выработкой крупной электростанции. Потому смерч и усиливается, попив воды из реки или озера. Он подзаряжается тепловой энергией, а вода, как известно, прекрасный теплоноситель.